«Вечность впереди у нас с тобой». Встающее солнце светило через незадернутые шторы окна прямо на постель. Оно и разбудило меня. Здорово выспался. Внутри прямо силы какие-то необычные появились. Даже зарядку захотелось сделать или еще что-то физически. И настроение приотличнейшее, А с кухни звяканье посуда доносится. Надо ж, подумал я. Неужели Анастасия завтрак приготовить пытается? Она же не знает, как на кухне со всеми приборами обходиться нужно и как газ включать. Может, помочь надо? Я одел спортивный костюм, открыл на кухню дверь, и как увидел Анастасию, так сразу что-то словно волной горячей внутри пробежал. Впервые я увидел таежную отширницу Анастасию в не в сибирском лесу, на ее таежной полянке, не на морском берегу, а в самой привычной для обычной городской женщины обстановке — на кухне. Она наклонилась над газовой плитой и пыталась отрегулировать газовую конфорку. То добавляла, то убавляла ручкой напор газа, но старая газовая плита плавно не регулировалась. На кухне Анастасия выглядела совсем нормальной женщиной. И зачем я вчера напугал ее своим коленопреклонением? Наверное, выпил много или устал сильно. Анастасия почувствовала, что я смотрю на нее, и повернулась в мою сторону. Одна щека ее была слегка испачкана в муке, на чуть вспотевшем лбу прилипла выбившаяся из-под повязки на голове прядь волос... Анастасия улыбалась. И голос, чудный голос ее. «С прекрасным, добрым, наступающим днем тебя, Владимир! А я уже почти все для завтрака приготовила. Чуточку осталось. Ты пока умываешься, все и будет готово. Ты умывайся пока, не беспокойся, я здесь ничего не испорчу. Я разобралась». Не сразу пошел я в ванную, стоял и, как завороженный, смотрел на Анастасию. Впервые за пять лет знакомства с ней увидел по-настоящему, как необыкновенно красивая эта женщина. Не описать этой красоты, даже с испачканной мукой щекой, даже без прически, с просто завязанными в пучок волосами и одежда простая, немодная, а она все равно Необыкновенно красиво. Ушел в ванную, брился старательно, душ принимал, а Анастасия все из головы не выходит своей красивостью. В комнату из ванной ушел, сел на уже застеленную постель и не иду на кухню. О ней почему-то с волнением думать продолжаю. Об Анастасии. «Пять лет я знаком с этой женщиной». «Отшельницей из сибирской тайги. Пять лет. А как изменилось все в жизни за эти годы. Редко видимся, а она словно рядом всегда. И это она. Конечно же, благодаря ей наладились отношения у меня с дочерью. Теперь прекрасные отношения». И жена, хоть и не был дома ни разу за пять лет, но звонил жене, и по голосу чувствую, без обиды и холода в голосе говорить со мной жена стала. Рассказывает мне, что все нормально в семье. Анастасия. Это она ведь вылечила меня. Врачи не смогли, а она смогла. Я сам понимал, что могу умереть, а она вылечила. И она сделала меня знаменитым. теперь за книжки большие гонорары предлагают а там ведь ее слова и говорит она всегда ласково не злится никогда на нее рассердишься нечаянно а она все равно не злится конечно она существенно изменила мою жизнь но изменила в лучшую сторону это она родила моего сына конечно нестандартная ситуация В тайге на ее полянке живет мой сын, но ему, наверное, хорошо с ней. Она очень добрая. Надо ей сказать что-нибудь хорошее и для нее что-нибудь доброе сделать. Только что? Ничего ей не нужно. Это надо же, как получается. Хоть полмиром владей, а у нее вроде больше имеется». Но все равно мне захотелось ей хоть что-нибудь подарить. Я уже давно купил ей бусы из жемчуга, не из искусственного, натурального и с крупными жемчужинками. Решил, вот пойду сейчас и подарю. Достал из чемодана футляр, взял из него бусы, а вместо того, чтобы на кухню пойти сразу, переодеваться почему-то стал. Вместо спортивного костюма брюки, рубашку белую надел и галстук еще. Потом бусы в карман брюк положил, а на кухню идти не могу. Отход волнения. Встал у окна и стою весь напомаженный. Потом все же взял себя в руки. Да что же это такое, в конце концов, думаю про себя. Волнение какое дурацкое. И пошел на кухню. Сидящая в ожидании за накрытым для завтрака кухонным столом Анастасия встала навстречу. Она была уже причесанной и аккуратной встала, и молча смотрит на меня своим ласковым взглядом серых голубых глаз. А я стою и не знаю, что сказать. Потом сказал почему-то на «вы» «Здравствуйте, Анастасия». Это на «вы» совсем сбило меня, а она, словно и не заметив этого, ответила серьезно «Здравствуй, Владимир, садись, пожалуйста, завтрак уже ждет тебя». «Сейчас сяду. Сначала я сказать тебе хотел. Сказать вот что. Но слова не вспоминались. Так ты говори, Владимир. Но я забыл, что хотел говорить. Подошел к Анастасии вплотную и поцеловал ее в щеку. И полыхнуло все тело, словно жаром каким-то. А щеки Анастасии...» Румянцем покрылись, и ресницами она захлопала быстрее обычного, и я проговорил словно не своим, каким-то сдавленным голосом. — Это от всех читателей тебе, Анастасия. Тебя многие благодарят. — От читателей? Спасибо большое всем читателям. — Очень большое спасибо, — тихо прошептала Анастасия, — И тогда я быстро поцеловал ее в другую щеку и сказал «Это от меня». «Ты очень хорошая и добрая, Анастасия. Ты, Анастасия, очень красивая. Спасибо, что ты есть. Ты считаешь меня красивой, Владимир? Спасибо. Ты и так считаешь». Она тоже волновалась. Я не знал, что дальше делать, но потом вспомнил... Про жемчужные бусы в кармане Быстро-быстро достал их из кармана Стал развинчивать соединение нити Это вот тебе подарок, Анастасия Это жемчуг, настоящий Он не искусственный Я знаю, искусственный ты не любишь Но это настоящий жемчуг Замочек не поддавался Я дернул его, нить порвалась И посыпались на кухонный пол Все нанизанные на нее жемчужинки покатились по полу в разные стороны. Я присел на пол, чтобы собрать их, и Анастасия тоже стала собирать. У нее получалось быстрее. Я смотрел, как она складывает в свою ладошку бусинки, рассматривает каждую внимательно и залюбовался ее движениями. Сижу прямо на полу, прислонившись к стене, и смотрю, как завороженный. Сижу и думаю про себя. Как обычно, обстановка стандартной кухни. Но как необычно и прекрасно все в душе. Отчего? Наверное, от того, что находится на этой кухне она, Анастасия. Совсем рядом она. А обнять ее не хватает решительности». Это оказавшаяся в начале, тогда, в тайге, еще пять лет назад, не совсем нормальной отшельницей женщина, теперь звездой на минутку с неба опустившейся кажется. Совсем рядом она, а как звезда недосягаема. И года, эх, года мои. Я смотрел, не отрываясь, как встала Анастасия, как складывала в блюдечко, стоящие на столе, собранные бусинки. Потом она повернула голову в мою сторону, а я, как зачарованный, продолжал сидеть на кухонном полу, прислонившись к стене, и смотреть в ее серо-голубые глаза. Она не отводила своего ласкового взгляда. «Ты вот рядом, Анастасия, а не прикоснуться к тебе теперь». Ощущение такое, будто звезда ты далекая в небе. Звезда? Такое ощущение? Зачем? Вот, у ног твоих она, звездочка, женщиной обыкновенной стала. Анастасия быстро опустилась на колени и села рядом со мной на пол. Положила обе руки мне на плечо и прильнула головой. Я услышал, как бьется ее сердце. Только мое намного сильнее колотилось, А ее волосы пахнут тайгой, Дыхание, будто ветерок теплый, Ароматом цветов дурманит. Но почему ты, Анастасия, Мне в юности не встретилась? Как молода ты, А мне лет вон уже сколько, Полвека почти прожил. Так я к душе блуждающей твоей Века и пробивалась. Не гони теперь меня от себя. Постарею я скоро, Анастасия, и жизнь моя закончится. Но пока стареешь, успеешь свое родовое дерево посадить, город будущего прекрасного с людьми заложить, сад чудесный. Постараюсь. Жалко самому немного придется в том саду пожить. Пока он расти будет, не один год пройдет. если заложишь всегда в нем будешь жить всегда конечно постареет твое тело и умрет но взлетит душа взлетит душа умершего я это знаю взлетит душа и все на этом о как прекрасен день сегодняшний зачем же ты владимир безрадостное будущее сотворяешь? Сам сотворяешь для себя. Это и не я сотворяю. Такова объективная реальность. Приходит старость, потом смерть для всех. И даже ты, мечтательница, милая моя, иного не придумаешь. Анастасия встрепенулась вся, чуть отстранилась. Веселые добрые глаза в глаза мне смотрят и сияют. Уверенностью радостно и сияют наперекор всему. «Мне незачем придумывать. Есть истина всегда одна. Бывает смерть для плоти. Ясно это всем. Для плоти. В остальном смерть — это сон, Владимир». «Сон? Да, сон». Анастасия встала на колени, заговорила, глядя прямо мне в глаза. Но как как-то так заговорила». Что замолчало радио на кухне, Смолкли голоса и шум за окном, Когда негромким голосом произнесла Анастасия. Любимый мой, вечность впереди у нас с тобой. Вступает жизнь всегда в свои права, Лучик солнышка блеснет весной, В новое оденется душа. Но и тело бренное не зря смиренно обнимется с землей. Свежие цветы и трава от наших тел взойдут весной. Вечно будешь слышать ты пение птиц, пить капельки дождя. В небе синем вечны облака своим танцем усладят тебя. Если лишь по вселенной необъятной ты пылинками развеешься, Неверие храня из пылинок в вечностях блуждающих, Мой любимый, стану собирать тебя, И посаженное дерево тобой мне поможет, раннюю весной веточкой своей оно потянется туда, Где твоя душа в бесчувственном покое пребывает. И кому добро дарил ты на земле, О тебе подумают с любовью, Если ж всей земной любви не хватит вновь для воплощения тебя, то одна ты такую знаешь, и она на всех планах бытия Вселенной вспыхнет лишь одним желанием. Воплотись, любимый, на мгновение умрет сама. Это будешь ты, Анастасия. Ты уверена, что сможешь сделать так? Так любая женщина способна сделать, если логос сможет в чувство сжать. А как же ты, Анастасия? Тебе кто поможет на землю вновь вернуться? Сама смогу я, никого не утруждая. А как узнаю я тебя? Ведь будет жизнь уже совсем иная. Когда ты снова, воплотившись на земле, подростком станешь, Увидишь девочку сопливенькую, рыженькую, в саду с твоим соседним. Скажи малышке с ножками слегка кривыми слово доброе. Внимание на девочку ту обрати свое. Ты повзрослеешь, юношу и станешь. Красавец начнешь взглядом провожать. Ты не спеши своей судьбой соединяться с ними». В саду соседнем твоему взрослеет девочка, вся в конопушках, не красавица пока. Однажды ты увидишь, как украдкой будет за тобой смотреть она, но ты не смейся, не гони ее, когда, рабея, подойдет к тебе она, чтоб от красавицы отвлечь тебя созревшей. Пройдет еще лишь три весны... и девочка соседская красавицую девушкою станет. Однажды на нее взглянув, ты к ней любовью воспылаешь, и будешь счастлив с ней, и будет счастлива она. Владимир, в той твоей избраннице счастливой и будет жить моя душа. Спасибо за прекрасную мечту, Анастасия, Сказительница, милая моя. Я осторожно взял ее за плечи, к себе привлек. Хотелось слушать, как пылко бьется сердце, Ощущать, как пахнут волосы прекрасной женщины, Верящей только в хорошее, в бесконечность. А может, держаться, как за соломинку хотелось за ее невероятные мечты. От слов ее о будущем все радостнее кругом стало. Пусть то, что говоришь, Анастасии, ты, Лишь слова, но все равно они прекрасны И радостнее, когда слышишь их, становится в душе. Слова мечты энергию великую в движение приводят. Своей мечтою, помыслами Сам будущее человек свое творит. Поверь, Владимир, Все случится точно так, как я словами для нас двоих нарисовала. Но волен ты в своей мечте, и ты все можешь изменить, слова сказав другие. Ты волен, ты свободен, и каждый сам себе творец. Я ничего из слов тобою сказанных менять не буду, Анастасия. Я постараюсь верить в них. Спасибо». За что? За то, что не разрушил вечность для двоих. В этот прекрасный солнечный день мы купались в море, загорали на пустынном морском берегу. Вечером ушла Анастасия, как всегда просила, чтобы не провожал ее. Я стоял на балконе и смотрел, как шла она по тротуару вдоль дома, голова покрыта платком в простенькой одежде. с самодельной холщовой сумкой. Шла, стараясь не выделяться среди других прохожих, женщина, сотворившая прекрасное будущее целой страны. Оно обязательно придет. Ее мечту материализуют люди и станут сами жить в прекрасном мире. Перед тем, как завернуть за угол, Анастасия остановилась, повернулась в мою сторону и помахала рукой. И я помахал на прощание Анастасии, Лица ее уже не мог различать, но был уверен, она улыбалась. Она всегда улыбается, потому что верит и творит только хорошее. А может, так и надо? Я тоже помахал ей рукой и прошептал про себя. Спасибо тебе, Настенька.